12. Ариша, обладая стойким и непримиримым к невзгодам характером, потеряв только что обретенную любовь, даже и не собиралась мириться со сложившимся положением. Явно сказывался боевой нрав отца и целеустремленность Анастасии. И такой настрой не замедлил сказаться на заживлении раны. Буквально через неделю Ариша основательно окрепла и встала на ноги, а от ее прежней бледности не осталось и следа. Меж тем постепенно стали возвращаться в свои дома жители города. Вернулись и хозяева той усадьбы, где оказались Ариша, Настя и Глаша. Выслушав рассказ негаданно поселившихся у них гостей о вероломном поджоге их родного дома и об их чудесном спасении, а также о тяжелом ранении Ариши, Хозяева, как сами пострадавшие от войны люди, поняли и приютили несчастных погорельцев. Хозяева усадьбы оказались на редкость приветливыми и гостеприимными людьми, а узнав, что их постояльцы — столь заслуженные и прославленные балерины, так вообще прослезились, понимая, насколько сложно сейчас придется бедной Арише. Но Ариша и не думала сдаваться. Ее ключица еще как следует не срослась, а она уже вовсю принялась выяснять, куда и по какой дороге ушел отряд ее возлюбленного. Несмотря на начинающиеся холода, она бегала по всевозможным военным инстанциям, расположившимся в Москве, и по крупицам собирала нужные ей сведения. Следы моря терялись в той гуще событий, что произошли за последнее время. Уже отгремело и последнее сражение под Малоярославцем, и он сам сгорел. И армия Наполеона вышла на старую Смоленскую дорогу, и само отступление приняло вид катастрофического бегства. Но достаточных сведений о лейтенанте Морисе Дреоне так и не нашлось. Ариша была не из той породы, чтобы взять просто так отступить от своего возлюбленного. Пусть даже он был и французским офицером. Ее намерение найти Морисова, что бы то ни стало, было бесповоротным, и она решилась ехать вслед за отступающие армии неприятеля. Тем более, что в Москве ее уже ничего не держало. В том огромном пожаре, что полыхало в городе, сгорел не только их родной дом, но и театр, где она могла бы забыться и найти вдохновение в столь мрачное для нее время. Итак, снарядив небольшой дорожный вазок, Взяв с собой теплую одежду, кое-какие ценности вместо денег, немного необходимого провианта, коина собирали добродушные хозяева усадьбы, и оставив на их попечение выздоравливающую Глашу, Ариша и Настя отправились в долгий путь. И хотя рана еще основательно не зажила и надвигающаяся зима грозила морозами, Ариша была полностью уверена, что ничто не помешает ей разыскать своего любимого Мориса. Час за часом, все дальше и дальше удаляясь от Москвы, странницы все больше начинали испытывать тяготы и трудности их отважного путешествия. Но несмотря на различные каверзы и препоны, они в каждом поселке, в каждом встречающемся им по пути доме, тщательно и основательно выспрашивали об отступающих французских солдатах, что до этого проходили там. При этом Ариша детально описывала внешность Мориса, надеясь хоть что-то узнать о его судьбе. Однако попадавшиеся им на дороге кабачики и крестьяне, выслушав ее рассказ, только пожимали плечами. Для них отступающие французы были все на одно лицо. Крестьяне лишь удивлялись, почему эта красивая и так добротно одетая благородная барышня ищет какого-то там беглого, захудалого французишку. А то, что отступающая армия французов теперь имела именно такой непотребный вид, Ариша с Анастасией убеждались каждый день и воочию. То тут, то там виднелись брошенные сломанные телеги, разбитые орудия. Все обочины дороги были просто-таки усеяны какими-то обломками, остатками, рваньем, и бог еще знает чем. А вскоре на свежевыпавшем снегу стали появляться и первые места упокоения новоприставленных солдат-неприятеля со скорбными крестами на бугорках могил. Тягостная и гнетущая картина отступления... Окружала двух стойко продвигающихся вперед русских женщин. Но, несмотря на столь удручающее, печальное зрелище, Ариша была преисполнена светлыми надеждами. Да не может быть, чтоб такой человек, как Морис, вот так взял и просто сгинул, не оставив о себе никакой памяти. Хоть что-то должно быть, хоть какая-то маленькая зацепка. — говорила она сама себе, не теряя присутствия духа, и шла все дальше, вперед, ни на минуту не прекращая свои поиски. И вот как-то одним тяжким вечером, после обильной снежной бури, почти выбившись из сил за день мытарств, они добрались до очередного полуразрушенного особняка. То была небольшая барская усадьба, расположенная где-то недалеко от пограничного городка. В тот период времени силы французов абсолютно иссякли, их армия таяла на глазах. Конные гусарские отряды русских войск, постоянно нападая на обозы неприятеля, не давали им покоя. И, конечно же, в такой обстановке шансов обнаружить Мориса где-нибудь поблизости было очень мало. А потому, переступив порог усадьбы, странницы больше думали о теплом ночлеге, нежели чем о продолжении поисков. Настроение было угнетающее. — Есть кто? — Хозяева, отзовитесь! — крикнула вглубь дома Настя, увидев, как в камине одиноко пылает огонь. У них с Аришей такое уже бывало. Хозяева домов, издалека заметив чужаков, прятались в укромном месте и уже оттуда присматривались к непрошенным гостям. Вот и теперь Настя подумала, что сейчас точно такой же случай, и миролюбиво, окликнув хозяев, приблизилась к огню, чтобы согреться. Но вдруг из темной части дома к ним с саблей наперерез вышел французский солдат. На мгновение, оторопев, путешественницы замерли в растерянности, не зная, что им делать. То ли бежать, то ли звать на помощь, но тогда кого? — Простите, мы только на минуту, мы лишь согреться. Совладав с волнением, смело выступив вперед, на ломаном французском тихо произнесла Ариша, всматриваясь в лицо солдата. — Извините, мадам, я не понимаю, что вы говорите. Несколько отступив, отозвался француз. Ариша уже было приготовилась пояснить ему причину их присутствия здесь, как в разговор, разглядев солдата, неожиданно ступила Настя. — Да неужели ты не узнаешь нас? Вы же нам помогли тогда, после пожара. Где же ваш офицер? Где Морис? Подойдя к нему вплотную, на четком французском быстро спросила она. — О, это вы, мадам? — воскликнул солдат, тут же узнав в усталой странице русскую красавицу-барышню, что они в роковую ночь пожарища сопровождали к себе в расположение. Мигом убрав саблю в ножны, солдатик сразу попятился назад, увлекая за собой Настю. — Он здесь, он болен, — залепетал французик, жестикулируя руками, пытаясь наглядно пояснить состояние своего лейтенанта. Но Арише и объяснять ничего не надо было, она сразу все поняла. И, не чувствуя ни холода, ни усталости, бросилась вглубь дома, опережая солдата. — Морис, Морис, ты где? Это я! — громко взывая, вбежала она в дальнюю комнату, где в призрачном лунном полумраке, прислонившись спиной к холодной стене, прямо на полу сидел еле живой Морис. — Что? Что с тобой, милый? пытаясь узнать, как он, припала к нему Ариша, хотя его больной, изможденный вид говорил уже о многом. Впалые глаза, рыхлые щеки, осунувшееся лицо — все производило тяжелейшее впечатление. От былого офицерского лоска, караульного лейтенанта, не осталось и примет. — Ариша, ты ли это? Это сон? Может, я брежу? Слабо шевеля губами, еле вымолвил Морис. — Нет, это не сон. Это и вправду я. Милый, теперь мы вместе. Я здесь, я рядом, — шептала Ариша, прикасаясь к его замерзшему лицу своими горячими руками. Слезы сами собой полились из ее глаз, не давая ей спокойно дышать. Подошла Настя и солдатик. Вместе они помогли Морису подняться и отвели его к огню. Оказывается, все это время его отряд шел за отступающей французской армией, прикрывая ее отход. Но это прикрытие оказалось излишним, оно абсолютно не понадобилось. Так ни разу и не вступив в бой за весь период отступления, его караул потерял почти всех солдат. «Мороз» и «Голод» сделали свое дело. И сейчас, далеко отстав от основных войск, они, оставшись всего вдвоем, забрались в этот дом и, совсем отчаявшись, были готовы принять печальную участь своих погибших товарищей. И вот только они разожгли в камине огонь, как услышали шум подъезжающего воска, подумав, что это дозор русских гусар, спрятались в соседней комнате. Морис к тому времени был уже так плох, что, когда путницы окликнули хозяев, он даже и не смог подняться, чтобы выйти к ним. И тогда его единственный солдат, выглянув в гостиную, обнаружил там у камина двух женщин, в коих в скорости и признал старых знакомых. Утерев слезы, сейчас уже не зная, какие они, то ли слезы радости, то ли печали. Ариша, как самая заправская сиделка, тут же принялась ухаживать за своим возлюбленным, и все их теперешние затруднения и даже боль от ранения в миг показались ей таким пустяком, такой мелочью, что абсолютно перестали для нее существовать. Ведь, главное, они теперь были вместе, они были рядом. Всю ночь напролет, невзирая на усталость, Ариша, посылая постоянно солдатика за дровами, Растапливала снег, готовя из него горячую воду для отогрева мориса. А достав запас провианта, она приготовила чай и даже сварила легкую похлебку, которая пришлась как нельзя кстати. Затем, прикрыв плотнее двери и хорошенько протопив камин, они хоть как-то, но прогрели комнату, в которой находились. Закутав мориса, словно маленького ребенка, и накормив его, Она теперь ухаживала за ним так же старательно, как и он когда-то за ней. При этом Ариша, совсем захлопотавшись, давала различного рода поручения не только служивому солдатику, но даже и приятно расположившейся у камина матушке, не давая ей отдыха. Но ну, а Настя и не возражала. Она, ни слова не говоря, повиновалась Аришиным указаниям и с удовольствием выполняла их притом Краткой наблюдала, как влюбленные, нежно поглядывая друг на друга, радуются неожиданной встрече. Совершенно согревшись и прийдя в себя, мирно беседуя, влюбленные и не заметили, как наступило утро. Они уже было и забыли, что снаружи властвует холод и идет война, как вдруг она напомнила о себе.